Исторические уточнения История Хелены Ханаман и ее пятерых детей полностью правдива. Хелена была немкой, вышедшей замуж за цыгана. В мае 1943 года их семью отправили в Аушвиц и содержали в цыганском лагере в Биркенау. Доктор Йозеф Менгеле выбрал ее в качестве руководителя детского сада яслей и начальной школы лагеря. До лагеря Ханаман работала медсестрой. и Менгеле считал, что немка справится с этой работой лучше других заключенных. Под началом Хелены было несколько помощниц цыганок, две медсестры из Польши и одна из Чехии. Ясли и начальная школа располагались в двух бараках. В них были столы, за которыми дети занимались и играли, школьные принадлежности, кинопроектор и даже качели. В детском центре доктор Менгеле брал детей для своих экспериментов, используя их как подопытных морских свинок. В ночь со 2 августа на 3 августа 1944 года цыганский лагерь был ликвидирован. Несмотря на обещание Менгеле, Хелену Ханаман и ее детей убили в газовой камере. У нее был шанс уйти из лагеря, но только в одиночку. Однако она отказалась бросать своих детей. В повести «У Блаза» есть шанс выжить, так что у читателя остается хотя бы крупица надежды. Но в действительности в ту ночь погибли все пятеро детей Хелен. Я изменил имена детей и мужа Хелены, но сохранил подлинные имена большинства реальных людей, живших и страдавших в цыганском лагере Аушвитца. Людвика Вишбицкая, медсестра и подруга Хелены, на самом деле работала в лазарете цыганского лагеря. Реальными были и все упомянутые в книге члены медицинской бригады. Так же, как и существовала женщина по имени Элизабет Гутенбергер, секретарь лагеря, которой удалось пережить и истребление цыган и вторую мировую войну в изображении нацистских охранниц ирмы грязе и марии мандель я пытался по возможности придерживаться исторической правды ходили слухи что ирма грэзе очень красивая и одновременно чрезвычайно жестокая молодая женщина была любовницей доктора менэнгеля у которой в лагере произошел выкидыш мария мандель одна из самых злобных охранниц, как и описано в книге привязалась к одному из цыганских детей которого ей пришлось отправить на смерть. Впоследствии Грэза и Мандель были признаны виновными в военных преступлениях и повешены. Дина Готлибова, впоследствии Дина бэбит также была реальным человеком. Менгеле заставлял эту молодую еврейку из Чехии писать портреты заключенных цыган. Детский сад в цыганском лагере Аушвитца существовал на самом деле и проработал с мая 1943 года по август 1944 года. Согласно официальным данным, в Аушвитсе содержались 20 943 этнических цыгана. В основном это были жители Германии, протектората Богемии и Моравии и Польши, хотя в лагере были цыгане и из других стран. Но это не совсем корректные данные, поскольку несколько тысяч были убиты по прибытии в лагерь без какой-либо отчетности и не оставили после себя следов. Впрочем, исследователь Михаэль Циммерман утверждает, что на самом деле в лагере содержались 22 600 заключенных, из которых 3300 выжили, когда примерно в середине 1944 года их перевели в другие лагеря. Две попытки уничтожить лагерь были реальными событиями, как и сопротивление цыган в мае 1944 года, отсрочившее ликвидацию лагеря до августа того же года. Гиммлер не посещал Аушвиц весной 1943 года. В последний раз он был в лагере смерти летом 1942 -го года. 17 января 1945 года вместе с несколькими другими врачами Освенсима Менгеле был переведен в концентрационный лагерь Гросс-Розен в Нижней Силезии. Он взял с собой две коробки с документами. Остальные его бумаги уничтожили эсэсовцы незадолго до прибытия в лагерь советских войск. В апреле Менгеле удалось сбежать, затерявшись среди нескольких тысяч захваченных союзниками солдат. Позже, под вымышленным именем Фрица Хольмана, он уехал через Генную в Аргентину. Несмотря на то, что за голову Менгеле была назначена высокая награда, его так и не поймали, и он, предположительно, утонул во время купания в Бразилии 7 февраля 1979 года. В феврале 2010 года Внук одной из жертв Холокоста приобрел дневник Менгеле. В 2011 году был продан еще 31 том его дневников, который купил анонимный коллекционер. Вела ли на самом деле дневник Хелена Ханнеман, неизвестно. Но если вела, то, вероятно, он был бы похож на историю от первого лица героини, изложенную в этой книге. В 1956 году доктор Менгеле посетил Швейцарию, чтобы повидаться со своим сыном. Предполагается, что это был его последний визит в Европу.